Глава седьмая. Повезет, не повезет. Роберт подскочил к краю моста, наклонился и заглянул через него. Там, метрах в шести внизу, барахтался Джосси. Рядом с ним прыгал на воде поплавок. Роберт увидел, как Бубнила спикировала туда и издала еще один кошмарный вопль. бу Джосси окунулся с головой, обубнила, не спеша, взлетела обратно на мост. Джос! заорал Роберт сквозь раскатистая, бубнящее эхо. Джосси вынырнул и обеими руками ухватился за поплавок. Поплавок лопнул. Оцепенев от ужаса, Роберт увидел, как джос снова скрылся под водой. Роберт подался вперед и замер, не в силах сделать последний шаг. На уроках плавания он не раз нырял с еще большей высоты, но здесь внизу могло оказаться что угодно. Камни, подводные основания моста. Голубое озеро в миг стало черным, непрозрачным и совершенно твердым на вид. Джосси снова вынырнул, замолотил по воде руками, и Роберт очнулся. «Держись!» – завопил он и побежал по мосту. Добравшись до ближайшего столба, он лег на живот, нащупал босыми ногами опору и стал быстро спускаться, цепляясь за трещины и выбоины в камне. К счастью, их было полным-полно. Роб донеслось снизу и оборвалось захлебывающимся бульканьем. Роберт сильно оттолкнулся от столба и крутанул заднее сальто. Его везучесть, усиленная пробегом под семью радугами, не подвела. Он удачно вошел в воду и ничего себе не отшит. Вынырнув, Роберт дельфином рванул джосу который все еще барахтался, вытаращив безумные глаза. Роберт никогда еще не плавал так быстро, но не успел одолеть и половину разделявшего их расстояние, как Джосси исчез. Он не показывался целую вечность, потом все-таки вынырнул, глотнул воздух вперемешку с водой и скрылся снова. Роберт уже не надеялся увидеть среди пузырей черноволосую голову, но Джосси все-таки всплыл, отчаянно и безнадежно пытаясь за что-нибудь ухватиться, делая такие движения, будто карабкался порвущейся под ним веревочной лестнице. Теперь у него был совершенно пустой остановившийся взгляд. Когда Роберт, наконец, очутился рядом, Джоссе вцепился в него с неистовой силой, обхватив руками за шею, обвив ногами, и они вместе ушли под воду. Спустя пару кошмарных секунд Джос выпустил его и рванулся вверх, чтобы вдохнуть. Роберт всплыл следом. «Не цепляйся! Не цепляйся!» Но Джосси, похоже, ничего уже не соображал и вцепился снова, утянув своего спасителя вниз. Роберт пережил несколько ужасных мгновений, пытаясь высвободиться из за осьминожьей хватки, как вдруг его и Джосси швырнуло в бок и ударила обо что-то твердое, оторвав друг от друга. Роберт схватился рукой за скользкий выступ, нашарил ногами неровности камня и встал на маленький выступ. Локоть соднило, в спину мягко толкали волны, набегая на столб. «Мамочки!» – выдохнул он, увидев среди волн черный узкий плавник высотой в человеческий рост. Он попытался забраться повыше, но покрытые зеленой слизью уступы были слишком скользкими, чтобы дать надежную опору ногам и рукам. Рядом, кашляя и давясь цеплялся за камень Джосси. «У него охранник», — с огромным облегчением вспомнил Роберт. «Эта штука не подпустила к нам чехвостов, не подпустит и водяное чудовище». Плавник скрылся, но несколько мгновений спустя появился снова — Озерный монстр плавал туда-сюда на расстоянии трех-четырех метров от добычи. Роберт посмотрел вверх. Столб был на четверть отполирован водой и покрыт скользкой зеленой дрянью. С или без нее нечего было и думать забраться по нему на мост. «Джосси!» — громко окликнул Роберт. «Надо плыть к берегу! Будешь держаться за меня! Только не топи! Слышишь, Джос? Джосси повернул голову и посмотрел на товарища сквозь прилипшие к колбу мокрые волосы. Его взгляд снова стал осмысленным, но монстра он, похоже, не замечал. Слишком далеко кашли, выдавил он. До сих пор Джосс был в их маленькой компании заводилой, но теперь место вожака предстояло занять Роберту. «Каких-то пару километров, сущие пустяки!» — небрежно сказал он. «Центральный бассейн на Твердыне вдвое длиннее. Будешь держаться за меня, только не хватайся за шею, ладно?» Озерное чудовище повернуло обратно, послав на них новую волну, и Джос, наконец, заметил плавник. Он широко распахнул глаза, попытался вскарабкаться по столбу, но чуть не сорвался. «У тебя охранник!» — крикнул Роберт. «Оно к нам не подберется!» «Ну, поплыли!» «Далеко!» Глаза Джосси снова затопила паника. Он вцепился в столб, как будто Роберт пытался оторвать его от камня силой. «Ну и виси здесь, а я поплыву!» Джос метнул быстрый перепуганный взгляд сперва на Роберта, потом на плавник. «Бармоглот тебя проглотит!» — Конечно, проглотит, — кивнул Роберт. — Проглотит и не подавится. А все потому, что ты струсил со мной поплыть. Он знал, если не удастся смонить джосе в воду, им обоим конец. Джосс заморгал, прижавшись к камню, отчаянно глядя на Роберта. — Клянусь высшим разумом, мы доберемся, — пообещал Роберт. — Ты будешь моим охранником, я твоим поплавком. «Раз, два, и мы на берегу! Ну, идет! Джосси еще похлопал мокрыми ресницами, зажмурился и резко кивнул. Роберт отпустил столб и упал в воду. Бармаглот отстал от них только на мелководье. Напоследок монстр разочарованно вскинулся, распахнул широкую, как люк дома, пасть с тремя рядами острых зубов и исчез. — Накуся, выкуси! — пробормотал Роберт, продолжая плыть брасом вдоль тени, упирающегося в берег моста. Он еще никогда не плавал в одежде, но это оказалось не так уж трудно. Всепогодные брюки и рубашка, намокнув, невесомо обтянули тело. Джосси, державшийся за его плечи, тоже был почти невесомым и не мешал плыть, только иногда надсадно кашлял в ухо. По воде вокруг три козявки. Роберт посмотрел вперед и увидел совсем близко заросли прибрежной травы. Джосси первым нашарил ногами дно и встал. Они продрались сквозь траву, вспугивая крохотных длинноклевых птичек. Первое, что увидел Роберт, выбравшись из травы, это валяющиеся на песке ботинки. Поотдаль лежала его куртка, а еще дальше стояли модуль, И крылолет. Они выплыли к тому самому месту, откуда начали погоню за радугами. Йо-хо! сказал Роберт. Кажется, я вправду стал супервезучим. Джосси споткнулся о ботинке и упал. Легкий ветер с шуршанием зашевелил траву. Мокрая одежда на мгновение стала очень холодной. Но регулирующий микроклимат волокна сделали свое дело, и холод сменился теплом. В лоскутной одежде Джосси не было приспособлений для микроклимата. Сидя на песке, он неистово трясся и стучал зубами. «Сними свои тряпки», — посоветовал Роберт, — и побежал к куртке. Навстречу быстро ползла тень тучи. Может, ему повезет еще раз, и он впервые в жизни попадет под настоящий дождь? Сегодня приключения сыпались одно за другим. Почему бы в придачу не приключиться и дождю? Над озером раскричалась бубнила. Роберт посмотрел в ту сторону и увидел, что радуги меркнут одна за другой, словно их гасит усиливающийся ветер. Подобрав куртку, он вернулся к Джосси. Тот успел скинуть мокрые лохмотья и сидел теперь на песке в одном охраннике. Уткнувшись лбом в колени, пытаясь закутаться в собственные руки и дрожа так, что позвонки на его тощей спине чуть ли не стукались друг о друга. Роберт провел пальцем по блестящим полоскам на воротнике и на подоле, превратив куртку в длинный плащ с капюшоном, и велел другу встань. Тот послушно встал, и у Роберта вырвалось. ой я! Раньше под рубашкой не было видно, сколько у Джося шрамов. На правой ключице белела россыпь мелких отметен. На плече отметины были больше и глубже. На ребристом боку виднелись рваные рубцы, похожие на следы когтей. Впалый живот пересекал поперек длинный тонкий шрам, как будто Джосса пытались выпотрошить. — Кто тебя так? — ужаснулся Роберт ответом был только громкий стук зубов роберт накинул на джоса плащ запахнул и стал возиться с терморегулятором на нагрудном кармане от ты выдавил джосси мне и так тепло видишь все почти высохло роберт продемонстрировал вытянутую руку рукав из термотканей и вправду стремительно высыхал из серого снова становясь красно серебристым Роберт выставил регулятор на полную мощность и нажал на плечо Джоса. Садись и грейся. Скоро от тебя повалит пар. Джоссе шлепнулся на песок, съежился под плащом и вдруг разразился с и укающими завываниями. — Ты чего? — испугался Роберт и даже слегка подпрыгнул. Я — Я тебя чуть-чуть чуть не утопил. — Ну, не утопил же. Неловко сказал Роберт. Кажется, странные звуки были плачем. В следующий раз просто делай поплавок попрочнее. Он был попрочным, но я за зац зацепился им за куст, когда падал, потому что я не, не везучий. Последние слова Джосси громко провыл. Вот. Пробежишь под семью радугами и станешь везучим? Джоси замотал мокрыми волосами. Никогда я под ними не пробегу. Я целый год пытался, но не получилось. А ты пробежал с первого раза, а я не пробежал, потому что я невезучий. И корабль наш... Г грабанулся из из-за меня!» «Ты, что ли, вел этот корабль?» Роберт натянул на голову Джосси капюшон, потоптался и сел рядом. «Если б меня там не было, он бы не горобанулся!» В перемешку с кашлем стонуще донеслось из-под капюшона. «А знаешь, как я нашел ми миушу, потерпел крушение на крылолете, — «Первый же полет! Чуть не свалился прямо на нее!» «Но не свалился, а радуги ты потом поймаешь!» — заверил Роберт. И, не подумав, ляпнул. «Это не так уж трудно!» «Для тебя, да!» — провыл Джос, «А я невезучий!» «Тебе надо сделать на руке татуировку!» «Как у Патлатова Патрика!» — задумчиво сказал Роберт. К «Какого...» — Патрика! — Джоси перестал выть и высунул из-под капюшона нос и один глаз. — Это мой знакомый дикий разведчик. У него на руке татуировка, которая делает его везучим. Офигительное! Чудовище, звезды, узоры! Что такое дикий разведчик? — Ты не слыхал про диких разведчиков? — изумился Роберт. Это космачи, которые ведут разведку на свой страх и риск, не служат корпорациям, олигархам или правительством планет, а покупают свои корабли и рыщут по галактике в поисках добычи. Никто не задает им направление поиска, они сами решают, где попытать счастье, и часто попадают туда, куда остальные и не думают соваться». Патрик говорит, половину планетных систем в нашей галактике открыли дикие разведчики. А знаешь, как он выбирает, куда в следующий раз лететь? Смотрит на карту звездного неба и ждет, какую точку ноль перехода ему подскажет чутье. Он говорит, для дикого разведчика чутье и удача важнее всего. Поэтому его корабль называется «Леди удачи». И он а «Причем здесь татуировка?» — перебил Джоси и откинул капюшон. Его высыхающие волосы снова торчали в разные стороны. Над воротником куртки и вправду поднимался порог. Термоволокна работали на совесть. «На планете Оренокс умеют набивать татуировки, которые делают человека везучим», — объяснил Роберт. «Патрик говорит, только на Ареноксе удачу можно купить за деньги». Он сделал себе такую татуировку, а через неделю открыл везуху и стал триллионером. Знаешь, скольким диким разведчикам удалось открыть терроподобную планету? Всего двоим. Патрик стал третьим, а потом, вместе нашей высадки, на него напали чудовища, и тут ему снова повезло, потому что с ним был я. Роберт вскочил и в лицах изобразил, как он спас Патрика, натравив разъяренных летучих мышей на бородавчатого урода. — Вот это да! У нас такие монстрики не водятся, — сказал Джосси с широко раскрытыми глазами, слушавший красочный рассказ. — Бэтганы! Круто! А где планета Оренокс? — Не знаю. Роберт заткнул за пояс воображаемый Бэтган и снова сел. «Можно посмотреть в информатории». Но Патрик сказал, что татуировка обошлась ему, как целый межзвездный корабль. «Я накоплю», — заявил Джосси. «Он больше не дрожал, не кашлял и не выл. В его глазах снова появился азартный блеск. Буду работать и накоплю. Поговорит, у меня талант к мастеровым делам, к технике, к всякому такому. Вырасту». «Поступлю техником на какой-нибудь корабль и начну копить». Роберт сомневался, что техник может заработать нужную сумму, но решил сейчас об этом не говорить. «Мой папа хочет, чтобы я стал бизнесменом», — сказал он, глядя на потемневшее озеро, над которым осталась всего пара самых стойких радуг. Ветер налетал порывами, ероша в воду, сдувая с травинок длинноклевых птичек. «Хочет?» чтобы я унаследовал его дело. Но я... Он запнулся. — Ну, кем ты хочешь стать? Джосси пихнул его в бок. — Диким разведчиком. Вот кем. Последние радуги погасли, будто ужаснувшись такого признания. — По-моему, для тебя это дело в самый раз, — сказал Джос. Правда, Роберт быстро повернулся к нему. Джосси закивал. Если для дикого разведчика главная удача, из тебя получится самый офигительный дикий разведчик во всей Галак... Ой, я! Дождь пошел! Вода покрылась частыми точками, песок стал веснущатым от бьющих по нему капель. Роберт вскочил, запрокинул лицо и попытался поймать капли языком. Настоящий дождь! Он и вправду стал семирадужно-везучим. К тому времени, как друзья добрались до дома корабля, дождь разошелся так, что Роберт решил не приземляться. «Я полетел!» Пока — «пока!» — крикнул он, убедившись, что крылолет благополучно опустился перед люком. «А твоя одежда!» — завопил Джосси. Он стоял рядом с крылолетом в плаще до пят, но с откинутым капюшоном. «После заберу!» — отозвался Роберт. И понёсся прочь. Вдруг грузовой шлюз закроют из-за непогоды. Он замотал головой, отплевываясь от дождевой воды, твердя себе, что семирадужная удача не подведет. Шлюз, конечно, будет открыт, иначе просто не может быть. Когда он домчался до твердыни, наружные створы быстро сдвигались. Но Роберт успел проскочить в брешь вместе с несколькими вылетевшими из дождя челноками. Шлюз с мокрыми механизмами и людьми был еще более суетливым местом, чем шлюз с сухими. И Роберт чуть не столкнулся с аэроскейтом, мечущимся возле груженной тюками платформы. Техник на скейте истошно орал на андроидов, которые неплотно упаковали диффузионный пенонаполнитель, тюки на платформе со зловещим потрескиванием раздувались. Роберт благополучно миновал шлюз и понесся по коридорам в старой промышленной зоны. В некоторых коридорах полностью сняли обшивку, и каркасы напоминали скелеты гигантских змей. Пролетев сквозь дюжину змеиных скелетов, Роберт спрятал модуль на складе И побежал к ближайшей транспортной кабине. Все погодные рубашки и штаны успели высохнуть, но с его волос капала вода, и он лихорадочно размышлял, как бы пробраться в свои комнаты, не попавшись на глаза никому из Что ты здесь делаешь? Роберт вздрогнул и замер в трех шагах от кабины. К нему шагал Стивен с ужасно недовольным выражением лица. Где ты был? «Морковка несчастная!» фу на тебя хотел ответить Роберт голосом Патрика, но удержался и даже не огрызнулся на морковку. Помогал в грузовом шлюзе, — быстро ответил он. «С какой стати? Кто разрешил? И почему ты мокрый? Ты что, вылезал наружу?» Стив подошел к двоюродному брату и попытался ухватить его за воротник. Роберт увернулся. «Я упал в бассейн». «В бассейн? В грузовом шлюзе? Ну да». Я помогал его грузить. Стивен все-таки дотянулся до воротника Роберта. А это что? Это оказалось обрывком водоросли с мелкими красными листочками».